Глава 24. Разговоры о главном. Я подошел к машине и при виде меня Греша не оживился. Вашство, как все прошло? Спросил он, едва я сел в машину. Ожидаемо! усмехнулся я. Удалось убедить Барыгу отстать от хороших людей? Парень просиял. Увы, но нет, вздохнул я. Это было бы слишком просто, да я и не ждал такого исхода от этой встречи. Разве? — нахмурился водитель, трогая машину с места. — Я-то посчитал, что вы легко размажете этого ухаря. Вам ведь несложно припугнуть его кем-то из мертвых. Попросить кого-то из призраков пару ночей стягивать с него одеяло или тапком там по морде постучать, и любой сговорчивее станет. А призраки только рады будут вам служить. — С чего ты это взял? — уточнил я, сделанным безразличием. — Я видел в ангаре, как они на вас смотрели. Лукаво прищурился парень. И у дома мельника. Так собаки глядят на хозяина. С преданностью во взгляде. Гриш покосился на меня через зеркало заднего вида. Будто хотел убедиться в своей правоте. Я флегматично пожал плечами, но решил разъяснить ситуацию. «Можно припугнуть кем-то из мертвых. Тут спорить не стану. Подобная мысль меня посещала. Но эта карта может оказаться вовсе не козырной». «Как это?» Стоит понимать, что такие люди могут нанять шаманов, а, скорее всего, уже это сделали. Во всяком случае, так сказал приказчик. «Найти шаманы не так уж легко», — засомневался Гриша. «Это в Петрограде шаманы недавно официально признаны, а за пределами столицы о них знают давненько. У нас принято считать провинциалов наивными и недалекими, а меж тем они ведают о жизни куда больше». «Ваша правда», — кивнул водитель. «Содружество много лет работает за пределами крупных городов», — продолжил я. Я уже попытался разыграть призрачную карту, и приказчик на нее не повелся. Наверняка он даже был готов к такому раскладу. И теперь везде дежурят шаманы, которые в случае чего засвидетельствуют, что я натравил на несчастного приказчика или одного из учредителей мертвых, со злым умыслом, и мне вменят злоупотребление силой. «Я об этом не подумал», — нахмурился Гришане. «Сложно все у вас, у благородных». Я на подобное заявление лишь усмехнулся, понимая, что парень и сам не совсем простолюдин, но у него здорово получалось изображать парня с низов. «Ты никогда не думал играть на сцене?» — спросил я с улыбкой. «Волки в цирке не выступают», — буркнул он с показной обидой, но в глазах его плясали черти. «Куда вас вести? Домой?» Я задумался на пару секунд и вынул из кармана телефон. Быстро нашел в списке номер отца и позвонил ему. «Привет», — начал я, едва услышав его голос. «Хотел узнать, быть может, я составлю тебе компанию за обедом?» «Ты будешь кстати. Я в кои-то веки смог наконец уговорить Софью Яковлевну встретиться со мной в ресторане, и мы выбрались в город. Так что, если ты не возражаешь против семейной встречи, то подъезжай». Спустя секунду в динамике послышали шорохи, а затем раздался голос бабушки. «Если ты собирался посплетничать по-мужски, говори сразу». Тогда я уеду и оставлю вас с Филиппом наедине. Но имею в виду, направлюсь в твой дом и устрою там беспощадный девичник. — С удовольствием встречусь с тобой, — ухмыльнулся я. — Я умею угрожать, — фыркнул княгиня и вернула трубку отцу. — Ты все слышал, — буркнул он. — Мы в ресторане «Имперская булка». Короткие гудки свидетельствовали о том, что князь прервал разговор. — Ты знаешь, где находится... — Конечно. Отозвался Гришанин до того, как я озвучил наименование заведения. Я запоздала и подумал, что парень имеет чуткие уши и наверняка может слышать больше, чем простой смертный. Но комментировать это не стал. У каждого из нас были свои таланты, которые мы пытались скрывать от общества. Потому что многие были не готовы к подобному. Нужное мне заведение располагалось неподалеку от центра. Снаружи распознать ресторан можно было лишь по вывеске с названием. И как тут кормят?» — уточнил я у Гришани, когда он открыл для меня дверь машины. «Почем же я знаю?» — удивленно спросил он, но, заметив мой скептический взгляд, продолжил. «Булки здесь не особенно хороши. Сладкое тут стоит дорого. Но, как по мне, так гадость редкая. А вот мясо у них годное». Гришань глубоко втянул в себя воздух носом, а потом добавил. «Рыбу не берите. Она сегодня не свежая». Я кивнул и направился ко входу, размышляя о том, насколько мы разные с теми, кто имеет животную ипостась. Ресторан внутри оказался небольшим, уютным, с приглушенным светом и легкими шторами, которые едва заметно колыхались от легкого движения воздуха. На встречу мне вышел распорядитель. «Павел Филиппович, вас ожидают». Он коротко поклонился и сделал приглашающий жест. Я почти сразу увидел родственников, занявших стол у окна. Они уже заказали блюдо. К моему облегчению рыбу родственники проигнорировали. Перед отцом стояла тарелка с ломтями мяса. Бабушка вела оживленную беседу с официантом, который смущенно улыбался, наполняя ее бокал рубиновым напитком. Я подошел и тихо кивнул, чтобы не прерывать разговор. Бабушка первой повернулась, ее лицо озарилось теплой улыбкой. «Вот и ты, Павел. Мы как раз сегодня рассуждали, что ты у нас на редкость занятой». Вечно не имеешь времени для того, чтобы увидеться с дорогими людьми. «Бывают счастливые случаи, когда дела подождут», — ответил я и поцеловал бабушке руку. Затем поприветствовал отца. «Добрый день, Филипп Петрович». Он кивнул в ответ и чуть улыбнулся. «Рад, что пришел. Сегодня здесь подают отличное мясо». Я уселся напротив, и официант почти сразу принес для меня приборы и воду. Атмосфера была спокойной, по-семейному теплой. Я позволил себе откинуться на спинку стула, слушая, как бабушка щелкает языком, описывая недостатки здешнего десерта. Не для того, чтобы пожаловаться, а просто из любви к анализу. «Вот скажи», — обращалась она к отцу, «если у повара руки золотые, почему мусс у него каждый раз будто из глины? Я ведь не ругаю, я спрашиваю по существу». «Может, у него золото в пальцах, а не в рецептах?» — заметил я и тут же получил от нее шутливый взгляд, полной притворной строгости. «Ох, как остроумный мастер-адвокат! Вам лишь бы защищать кого-нибудь. Даже здесь нашел себе клиента». «Не хотелось бы, чтобы ты затаила обиду на несчастного кондитера. Злить ни к романку, ни к добру?» «Ладно, с десертом переживем. А вот с Щукиным...» Она посерьезнела, вернув бокал на подставку. «С этим уже не до смеха. Я встретился взглядом с отцом. Он молчал, но вид у него был внимательным, сосредоточенным. «Он все еще скрывается», — уточнил я, расправляя салфетку на коленях. «Негодяй прячется в тени», — тихо сказал отец. Александр Васильевич поделился со мной своими соображениями. «Нам кажется, что Щукин мог с самого начала нацелиться на тебя». «Только не подумай, что мы пытаемся тебя в чем-то обвинить», — вмешалась бабушка, наклоняясь чуть ближе. «Мне такое и в голову не приходило», — отмахнулся я. «Но если он с самого начала выбрал меня в качестве жертвы, то от чего тянулся с исполнением плана. «А был ли он у него?» Софья Яковлевна скривила губы. «Быть может, в момент приезда он все еще был в себе и следовал первоначальному плану уничтожить нашу семью». «Мне, правда, сложно представить, как долго он жаждал мести», — пробормотал отец. «И выбрал момент, когда мы вернулись с охоты. Последнее слово князь произнес очень тихо, чтобы услышать его могли только те, кто сидел за столом. Я посмотрел на их лица. Это были люди, на которых я мог опереться, и которых мне хотелось защитить. Не формально, а по-настоящему. «Я не желаю, чтобы кто-то из вас пострадал», — тихо сказал я. «Ты настоящий Чехов», — мягко произнес отец. «Упрямый, конечно». «И в кого он такой, интересно?» — с показной задумчивостью хмыкнула княгиня. «Нам принесли горячее». Некоторое время мы ели без разговоров, каждый думая о своем. Но это было молчание не тяжелое, а доверительное. Такое, какое бывает только в кругу тех, на кого не нужно производить впечатление. Я хотел узнать, как поживает мачеха, но не хотел спрашивать об этом при бабушке. Но она все решила за меня и сама подняла эту тему. Как поживает Маргарита Ивановна? Не слишком ли она долго гостит в монастыре? Ей легче на святой земле, хмуро ответил Филипп Петрович. Я могла бы сказать о том, что поползут слухи, что свет начнет судачить о причинах ее заключения в стенах храма, и кто-то может предположить, что ты таким образом решил избавиться от неугодной супруги. — Об этом сплетничают, неприятно удивился я. — Конечно, — ответила княгиня, — в высоком обществе не так много поводов для пересудов. — Мне плевать на эти разговоры, — отрезал отец. — Нам всем все равно, — отозвалась бабушка и положила ладонь на плечо сына. «Любому, кто посмеет заговорить об этом при мне, придется забыть о здоровом сне в ближайший год». «Тогда зачем ты об этом заговорила?» — князь выглядел раздраженным. «Я хочу быть уверена, что у вас двоих все хорошо, что вы не на пороге расставания». «Об этом и речи не шло», — отец выглядел раздосадованным. «Мы не ругались и не скандалили, но у Маргариты ухудшилось самочувствие». «В твоем присутствии, словно невзначай, уточнила бабушка». «Не только», — вздохнул отец. Она перестала спать по ночам, вздрагивала от каждого звука. Ко всему прочему, она почти прекратила есть. Ей становилось плохо от вида любой еды. А потом, — мужчина бросил на меня короткий взгляд, — она начала задыхаться. «Насколько эти приступы походили на те, которыми страдала Лилия?» — прямо спросила Софья Яковлевна. Отец замер. Стало понятно, что он тоже провел эту параллель с произошедшим с моей матерью много лет назад, но не хотел говорить об этом вслух. Быть может, даже не желал признаваться самому себе, что между смертью первой жены и состоянием нынешней супруги есть некая связь. «Там ей лучше», — повторил он, словно оправдываясь. «Сегодня мы встретились. Маргарита выглядит здоровой и очень просила позвольте ей остаться при храме». «Ты ведь понимаешь, о чем я беспокоюсь на самом деле?» Бабушка вздохнула. Она может родить некроманта. «Это не приговор», — возразил отец. «Если ты считаешь, что я повторю свою ошибку...» «Думаю, что речь вовсе не об этом», — предположил я. «Полагаю, что бабушка беспокоится о том, что жрецы могут претендовать на твоего ребенка. Они способны заявить, что ребенок погиб при родах или что мать с малышом сбежала от мужа деспота», — закивала Софья Яковлевна. Мне кажется, что слухи создаются именно с целью выставить Маргариту несчастной женщиной, которая нашла себе приют в храме. «Глупости», — ответил отец, но я заметил, как он помрачнел. «Маргарита бы никогда не поступила так со мной, с нами». «Она женщина в уязвимом состоянии», — возразила княгиня, «и было бы правильно оградить ее от влияния заинтересованных лиц». «Ты говоришь так, будто наш ребенок — ресурс». Отец запнулся, видимо, поняв, что очень недалек от истины. «Я не думал об этом с такой стороны», — продолжил он, хмурясь. «Если ты не возражаешь, то я попробую выяснить все по своим каналам», — предложила бабушка. «Ты знаешь, что я никогда не мешала вашим отношениям. Маргарита не считает меня врагом. Думаю, мы сможем с ней найти общий язык». «Я был бы тебе признателен», — с облегчением проговорил отец. «Только прошу на нее не давить». Маргарита с виду несгибаемая и холодная, но она очень беспокоится о ребенке, боится, что случится дурное. Именно потому я не стал возражать против ее отъезда. Я не стану неволить ее или диктовать условия. Пусть весь свет считает меня деспотом, мне нет дела до этих слухов, но свою супругу я не подведу. Он смял салфетку с такой силой, словно собирался выдавить из нее влагу, но опомнился и разжал кулак. За последние годы мы с ней стали близки. Быть может, между нами нет страсти, как между многими супружескими парами. Но я предан ей как дорогому другу и не жду от нее предательства. Не переживай. Софья Яковлевна улыбнулась ему. Обещаю, что не стану обижать Маргариту. Я не делала этого раньше и не собираюсь начинать сейчас. Мне было удивительно видеть отца таким. Все прошедшие годы я считал его холодным но за несколько последних недель рассмотрел другую сторону князя Чехова. «Могу обещать не приближаться к Маргарите Ивановне», — подал голос я. Она наверняка перешагнула через себя, когда приезжала на охоту. «Ей было страшно казаться рядом с тобой», — согласился отец. Но она не бросила семью в тот момент. Я не стал возражать, хотя про себя подумал, что Маргарите просто пришлось исполнить свой долг. «Мы все это ценим», — ответила за меня бабушка. Я отставил тарелку, вспомнил о мальчишках и взглянул в окно, где по набережной проходила стайка ребятней. От чего то в памяти всплыла история с Мишкой и его друзьями. И внезапно понял, что сижу за столом с человеком, который может многое изменить. Я хотел спросить. Знаю, что ты курируешь приют на Обручевской, тот, где содержатся трудные мальчишки. Он кивнул, казалось удивленный моим вопросом. Уже несколько лет? Стараюсь, чтобы подростки вышли в мир законопослушными, подданными. Иногда помогаю с трудоустройством в подмастерье. В общем, делаю все, что могу, по мере сил, конечно. Я замялся, затем произнес. «Мне нужно помочь паре воспитанников. А если повезет, то и не только им. Ты можешь подсказать, с кем говорить на этот счет?» Филипп Петрович нахмурился. «Помочь по работе? Они что-то натворили?» Я покачал головой. «Нет, всего лишь подростки с тяжелой судьбой». Отец тепло улыбнулся. «Просто приезжай. Я сам представлю тебя, кому нужно». Я кивнул и почувствовал, как внутри становится легче. Словно тяжелый камень, лежащий на душе с тех пор, как приютские покинули мою гостиную, наконец покачнулся. Открыл было рот, чтобы поблагодарить отца, но в этот момент бабушка отложила вилку, аккуратно оттерла уголок губ салфеткой и пристально посмотрела на меня. «Темный мастер, который решил помогать заблудшим детям», — медленно произнесла она, — «воистину неисповедимы пути Искупителя». «Я... не думаю, что я против», — поспешно ответила Софья Яковлевна. «Я только за. Но если решил помогать этим мальчишкам, делай это как положено». Я приподнял бровь, чуть улыбнулся и уточнил. «Это как?» «Не впустую», — отрезала бабушка. «Съездить, пожалеть, пообещать, принести кому-то новую куртку – это, конечно, приятно, но это все равно, что голодного хлебом угостить. А дальше?» Я молчал. Отец тоже отложил приборы и с интересом посмотрел на Чехова, ожидая продолжения. «Нельзя помогать наполовину», – проговорила бабушка. «Эти ребята не просят жалости или снисхождения, Павел Филиппович. Им нужна опора. И если уж ты решил им эту опору дать, то наставь их на правильный путь». «Дай им, к примеру, шансы выучиться какому-то делу. Настоящему, нужному. Пусть станут токарями, пекарями, ветеринарами, да хоть часовыми мастерами. Только чтобы руками, с головой и честью. Ты это можешь». «Каким образом?» «Не понял я. Я не токарь и не часовщик, я адвокат». Заметил, как отец прикрыл ладонью рот, пытаясь спрятать улыбку. Видимо, он уже понимал, к чему клонит бабушка. «Тебе не нужно быть часовщиком или токарем?» ответила Чехова. «Ты — народный адвокат, который благодаря своей репутации может помочь сотням, который способен устроить такого приютского подростка куда угодно, просто договорившись с нужным человеком. И я уверена, мало кто из этих людей сможет тебе отказать». Я не ответил. Просто сидел и чувствовал, как внутри загорается какое-то новое непонятное чувство. Будто бабушка так просто все разложила по полочкам. И вдруг стало понятно. «Можно заявиться в приют с коробкой яблок и уйти с легкой совестью, а можно остаться и помочь этим детям и многим другим». «Спасибо», — тихо сказал я. «Наверное, вы правы». Бабушка кивнула, снова взяла вилку и совершенно буднично добавила. «Конечно, права. Это же элементарно». Я усмехнулся. «Никогда бы не подумал, что работа адвокатом по назначению может принести столько связей, которые будут полезны для других». Софья Яковлевна вдруг мягко улыбнулась. «Считай, что это связи во спасение, Павел Филиппович. Так ты сможешь помочь. Не об этом ли ты мечтал, когда устраивался работать адвокатом?» Я покосился на отца, и Филипп Петрович кивнул. «Твоя бабушка говорит правильные вещи». Он покачал головой и продолжил. «Признаться, никогда бы не подумал, что от адвоката может быть польза для общества». «Все когда-то меняется», — ответила за меня бабушка. И даже от адвоката может быть польза.